«Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» – спросил он. «Никто», – отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, его повар, мой соотечественник, меня рекомендовал». «Надобно вам знать, я готовился было не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее». Офицер задумался». Послушайте, прервал офицер. Что, если бы вместо этой будущности предложили вам 10 тысяч чистыми деньгами с тем, чтобы сей же час отправились обратно в Париж? Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головой. Лошади готовы, сказал вошедший смотритель. Слуга? подтвердил то же самое. «Сейчас», — отвечал офицер, «выдьте вон на минуту». Смотрители слуга вышли. «Я не шучу», — продолжал он по-французски. «Десять тысяч я могу вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги». При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кипосигнаций. «Француз» Вытаращил глаза. Он не знал, что и думать. «Мое отсутствие? Мои бумаги?» Повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги. Но вы шутите. Зачем вам мои бумаги?» «Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?» Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своей молодому офицеру, который быстро их пересмотрел. «Ваш паспорт Хорошо. Письмо рекомендательное? Угу, посмотрим. Свидетельство о рождении? Прекрасно. Ну, вот же вам ваши деньги. Отправляйтесь назад. Прощайте». Француз стоял как вкопанный. Офицер воротился. «Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово» что все это останется между нами. «Честное ваше слово». «Честное мое слово», — отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них? В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте. Дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье». Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал. Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием. «Пахомовна, знаешь ли ты что? Ведь это был Дубровский!» Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно. Дубровский был уже далеко. Она принялась бронить мужа. «Бога ты не боишься, Сидорыч! Зачем ты не сказал мне того прежде? Я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтобы он опять завернул. Бессовестный ты, право бессовестный!» Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия. Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города. Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички И пошел пешком, объяснив знаками емщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Емщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского, но заключив из того, что немец сошел с ума, емщик поблагодарил его усердным поклоном и не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром, на порожней тройке, отправился во Освояси, без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.